Глава вторая. Раймон Руис. Анна Мареда была не только первой красавицей Санта-Моники, но благодаря дающей стабильный доход пекарне отца, одной из её самых выгодных партий. И если судить по скромным меркам андалузского захолустья, естественно, положа руку на сердце, и если спрашивать только у Антонио, То у него такой парень, как Раймон Руис, без гроша в кармане, переехавший сюда от ещё более бедных, чем его дядька и родители, имел мало шансов на успех. Раймон был красавцем и сорвиголовой. Без особых усилий кружившим головой всем девушкам города, чистолюбивый, верящий в себя, он сделал предложение именно ей. Родственники допикли его требованиями о степинице и взяться за ум. Влюблённая в него красавица, обладающая прекрасным приданым, грех было не попробовать, так размышлял он сам. Её брат и отец скривили носами и с кислыми минами попросили об отсрочке решения, попытались таким образом выиграть время. А вдруг бы он, Раймон Руис, молодой и красивый, нашёл бы себе добычу полегче? Без несговорчивых родственников или плюнув на обещания своим родным, снова бы пустился в холостяцкие загулы, раскрыв тем самым Анне глаза на собственную персону. Антонио и вместе с ним его старший сын Андрес на это, честно говоря, надеялись. Раймон, пусть в неволе и была влюблена Анна, производил впечатление человека, ищущего не любви, а выгоды. Типам он был явно самовлюблённым, обожал хвастаться и красоваться, и высоко задирал нос по поводу и без повода. Но и к тому же он был не из Санта-Моники, что для большинства её горожан, кстати, тоже кое-что значило. Но видите, Анну несчастной, а именно такой бы она точно стала в случае отказа, они тоже не хотели. По большому счёту, Антонио Вруиси Мне нравилось только одно. Он настолько высоко ценил самого себя, что искал и требовал для себя только самое лучшее, не считая всё остальное достойным внимания. Что будет, если после свадьбы он найдёт что-то лучшее, чем Анна? Не обидит ли он её? Не разобьёт ли ей сердце? Анна на эти опасения только смеялась, а Андреас пожимал плечами. Ему Руис не нравился просто так, потому что через чур много о себе воображал. Сердце Антонио Мореды больше лежало к сыну аптекаря, мальчишке Рикардо Нуньезу, славному и доброму парню поуше влюблённому в Ванно. Пусть он слегка был маловат по возрасту, на полтора года младше её, но зато Антонио хорошо знал его отца, у которого тоже был надёжный бизнес, своя аптека. Но самое важное, что видел Антонио в Рикардо, это искреннюю любовь к его дочери и готовность пожертвовать всем ради её счастья, в то время как Раймон Руис был как ветер, высокомерный, свободолюбивый одиночка, мечтающий только о том, чтобы его исключительность была видна каждому. Но как можно не понять того, кто влюблён в ветер, к тому же бедняга Рикардо? только вздыхал, бродя за смеющиеся над ним анны по пятам. В то время как наглый Руис явился к ним прямо в дом и по всем правилам сделал предложение. В общем, как бы ни хотелось Антонио найти для дочери что-то более надёжное, на это просто не оставалось времени. Сейчас самым главным было спасти её от подонка Пака. Конечно, Раймону Руису было удивительно видеть на пороге дома своих родственников, пьяного отца будущей невесты, да ещё и с предложением сыграть свадьбу немедленно. Но долго он над этим не раздумывал. Какая разница, что пришло в пьяную голову его будущего тестя. Наверное, его смогла убедить Анна. Главное, что всё шло по его плану изнищава никому не интересного молодого человека. Он сделал шаг к уважаемой во всём городе, крепко стоящей на ногах семье. Тесть невечен, а его сын по слухам собирался уехать и искать счастья в армейской службе. Пекарня с лавкой явно достанутся Анне, а значит и ему. А уж кому её продать, чтобы заняться чем-нибудь более интересным, нежели выпечка дурацких булок? Он найдёт быстро. Но даже настолько сладкие мысли о скором безоблачном будущем сейчас были лишними. Раймон Руис, известный в каждой таверне и баре Санта-Моники, должен был проститься с холостой жизнью и сделать это так, чтобы воспоминаний об этом хватило на все последующие женатые годы. В компании своих товарищей, таких же как и он безалаберных, мало о чём задумывающихся молодых парней, Он кочевал от одной барной стойки города до другой, везде похваляясь, что берёт в жёны его первую красавицу. Раймон уже изрядно подпил, когда в одной из таверин к нему за стол неожиданно подсел некий незнакомец. "Ты, я вижу, парень не промах", произнёс он, урвав лучший кусок, который есть в этом городишке. Раймону не совсем понравился тон, которым это было сказано. В нём угадывалась издёвка, хотя с полной уверенностью это утверждать было трудно. Кто говорит? задрав подбородок, спросил Руис. Тот, кто желает тебе добра, Раймон усмехнулся одними губами незнакомец, и предлагает заключить выгодную сделку. Даже сильно выпивший Руис чётко понял, Кем бы ни был сидящий перед ним человек, говорит он всерьёз: "От чего-то ему стало не по себе. Что тебе надо? Ты не с Сантмоники", сказал он, чтобы обрести уверенность. "И тебе тоже нечего тут делать", произнёс незнакомец вслух то, о чём Руис думал каждый день. С твоими способностями и амбициями надо двигаться дальше. Но, думаю, мешает отсутствие денег? Так? Незнакомец рассмеялся в этот раз, подключив и глаза. Раймона это задело. Он поднялся из-за стола и угрожающе навис над странным гостем. Это не твоё дело. Кто ты такой? Ты здесь по адресу только если ищешь неприятностей. Незнакомец к угрозе остался полностью равнодушным. Ничуть не выказывая какой-либо обеспокоенности и тем более страха, он полез за пазуху и выудил оттуда золотую цепочку, массивную, с тяжёлыми сантиметровыми звеньями и висящим на ней кулоном с крупным драгоценным камнем. Выглядела она так, будто на неё можно было купить 3-4 трактора подобных тому, в котором они находились. Посмотри на это. Признёс незнакомкица протянула изделие Руису. Я хочу тебе это отдать, Раймон. Бери, это твоё. Ты псих? Раймон сделал шаг назад и оглянулся. Где его товарищи? Кто знает, что сделает этот ненормальный дальше? Может, порнёт его ножом? Товарищи к слову помочь Руису ничем не могли. Совершенно пьяные, они доживали этот день, мало понимая, что творится вокруг. Рука с раскачивающимся на цепочке кулоном так и висела в воздухе, протянутая в его сторону. На лице незнакомца продолжала светиться улыбка, вполне доброжелательная. "Бери, Раймон, не бойся", повторяю я это твое, считая это свадебным подарком. Переступив через страх, Руис взял драгоценность. Но почему? Я умираю, просто сказал незнакомец. И у меня нет никого на этом свете. Ни одной души, которой бы я мог оставить то, что у меня есть. Эту золотую пабрикушку? уточнил Руис. Ни одну. Их у меня много. больше, чем то, что ты видишь примерно раз в 300. Раймон вдруг понял, что у него совершенно пересохло во рту. С хрипом он выдавил из себя: "Так что вам от меня надо, синьор?" "Я поделюсь с тобой", ответил незнакомец. "Я отдам тебе как минимум половину того, что у меня есть. Просто так". Ха-ха. Конечно. Глаза незнакомцам мгновенно стали жёсткими, утратив всю теплоту. За всё надо платить, Раймон. Тебе будет непросто решиться на то, что я от тебя потребую. Но это стоит того. Я никогда не забываю, что и кому я должен, и всегда плачу по счетам. Ты знаешь, что хочешь? Я это сразу понял знать свою цену это большое счастье, поверь. Садись. Я уверен, с тобой нам будет легко договориться. Так и вышло. Покрытый дорожной пылью дьявол по имени Рауль Пака получил душу Раймона Руиса довольно быстро. Обговорив детали того, что ему потребуется сделать, чтобы стать владельцем баснословного богатства, собеседники разошлись, пожав друг другу руки. Дьявол ничего не может сам, без человека. А в этот раз им оказался жених Анны Мореда, красивый молодой человек по имени Раймон Руис.